Станцы о коне. На полотнищах, озаренных игрой малиновых лучей, условный выгиб окрыленных наполеоновых коней. И цирковое полнолуние, огромный снежный круп, оплот сосредоточенной плесуньи, песок и музыка и пот. И всадник, поле успешащий Седла поскрипыванье, хруст, Волную счастья, шуршащей По голенищу влажный куст, И ты, лирическое имя, В газете уличной, скакун, Гнедым огнем летящий мимо Тобою вспыхнувших трибун, И столь покорный конь манежный, И фальконетов конь живой, Но самый жалостный и нежный Невыносимый образ твой, оброший шерстью с голодухи, Нечующий моей любви, И без конца щекочет мухи Ресницы длинные твои. 1929 год